Глава двадцать четвёртая. Спустя четыре года. Александра. Сом — известный голкипер один из выдающихся вратарей. Играет за сборную страны. Алиса Сомова — наша четырёхлетняя дочка, а я — домохозяйка. Муж вечно отсутствует дома, то командировки, то сборы, то поездки с друзьями на курорты. Только я всегда одна. В один из таких дней ломаюсь, звоню Волкову, прошу о деловой встрече. Через неделю Сомов устраивает дома разборки. Он по-прежнему следит за мной. Не оставляешь мне выбора. Собираем с Алисой вещи. Ты не заберешь, дочь, — угрожает мне Сомов. Заберу. Показываю на руки в синяках. Я тебя не бил, только хватал за руки. Будешь доказывать это в суде? Докажу. Выхватывает у меня Алису, выставляет меня за дверь. У меня нет никаких защитников, кроме Волкова. Брата не хочу впутывать в это дело. Звоню Игорю. Игорь, сом отобрал Алису, выставил меня за дверь. Он не верит, что между нами ничего нет. — Что будешь делать? — холодный, расчётливый голос. — Жить с ним точно больше не буду. Прячу руки под длинными рукавами. — Приезжай ко мне. — Мы не можем быть вместе. Я замужем. Шепчу запоздала «Я тебе не тороплю». Через месяц бесконечных судов разводимся. Еще два месяца боремся за Алису. Все это время Сом мстит, пытается выставить плохой матерью, не отдает дочь. Мои нервы на пределе. Но Волков успокаивает, говорит, его адвокаты сильнее. похожи на бульдогов. Победят в этой схватке. У Сома денег много, а у Игоря еще больше. Мы побеждаем я запрещаю Андрею встречаться с дочерью. Все эти его выкрутасы, женщины, звёздное поведение плохо влияют на маленькую дочурку. Саша, выходи за меня. Волков делает предложение. Я должна бы отказать, но внутри меня растёт двойная тайна. Я жду сыновей от Сомова, признаюсь сразу же. Вот как? Ты с ним спала? Мужчина в шоке. Что ты? Нет, срок три месяца. Андрей не знает о детях. Я усыновлю мальчишек, они будут моими. Поклянись, что не выдашь тайну. Кусаю губы, обдумывая поступок. На руках трое детей. Нет накоплений, нет работы, крыши над головой. Судиться с Сомом за алименты ниже моего достоинства. Мажор, я согласна. Спустя шесть лет. Алекса Волкова. «Макиевская!» Грозный мужской голос бьёт в спину. Делаю вид, что не слышу, достаю из машины спортивные сумки детей. Пятилетние близнецы Даниил и Илья дурачатся недалеко от джипа. «Мальчики, заберите вещи!» Командую, сыновья подлетают, хватают огромные чёрные сумки. «Я помогу!» Бывший муж протягивает загребущую руку к близнецам и тот же получает тычок в грудь от нашего водителя-телохранителя. «Чего себе позволяешь?» Сомов нервно мнётся на месте, безуспешно пытается оттолкнуть от себя огромного амбала. «Пусти!» «Никто не смеет подходить к детям Игоря Волкова!» — хрипло цедит амбал. «Приказ их отца!» «Надо ещё разобраться, кто отец!» цедит Андрей, сплевывая на землю. «Бесишь!» — шеплю, подхожу к бывшему мужу так близко, что утыкаюсь грудью в его крепкую грудь. «Я просила исчезнуть тебя из нашей жизни. Давай по-хорошему. Не лезь к моим пацанам. Волков узнает, сошлет тебя на Камчатку гонять мяч вокруг ключевых сопок». «Плевать. Скажи правду, дети мои!» «Алиса твоя, и ты об этом знаешь. Я разрешила вам встречаться каждую неделю. Дочь умоляла меня. У Ильи и Даниила есть собственный отец. Ты не имеешь к ним никакого отношения». «Если не имею, то почему же его дети так похожи на меня?» «Бред. Мальчишки — моя копия. Только глаза серые, как у Игоря». Показываю второму охраннику, чтобы убрали от меня помеху в лице Сомова. Незамедлительно убирают. Взмахнув хвостом, гордо цокаю на тонких шпильках за сыновьями. Охранники отправляются за мальчиками к раздевалке. Я, как обычно, иду на трибуну, занимаю собственное место рядом с другими мамочками. «Ваш в основном составе детской команды СКА?» Интересуется новенькая Пышка с рыжей копной волос. «У меня двое», — заявляю гордо. волковы «А-а-а», — понимающе кивает. «Кто не знает фамилию футбольного чиновника Волкова Игоря?» Только тот, кто не интересуется судьбой собственных сыновей-футболистов. «Сашенька, здравствуй!» Подсаживается очередная мамаша-маньячка, желающая пропихнуть через меня своего суперталантливого сыночка в основной состав. Сквозь зубы улыбаюсь. Наблюдаю с интересом за тем, как мои мальчишки пинают мяч, горжусь ими. Гены берут своё. А мне не привыкать смотреть игры любимых мужчин. Брата, сыновей.